Здравствуйте, меня зовут Тулкана Бельдаева. Я являюсь директором агентства по образованию за рубежом ENT Smart Study. Уже более семи лет мы помогаем ученикам из Казахстана продолжить свое обучение в лучших учебных заведениях за границей. Мы представляем школы и университеты в более чем 30 странах мира. Будущие ученики и студенты получают от нас полную информацию, связанную с учебой за рубежом: перечень документов, приглашения с места обучения, варианты по проживанию, медицинское страхование, авиабилеты, визы и другое. Наше агентство имеет знак АСФ (агентский статус), который является символом качества и присуждается проверенным партнерам, прошедшим строгий отбор в АСФ. Чтобы получить бесплатную консультацию по образованию за рубежом, вы можете позвонить нам или написать на WhatsApp, кликнув на виджет справа снизу. Желаю, чтобы все ваши заветные мечты сбывались. Спасибо огромное за ваше внимание. Здравствуйте. Меня зовут Тулкин Абельдаева. Я являюсь директором агентства по образованию за рубежом E&T Smart Study. Уже более семи лет мы помогаем ученикам из Казахстана продолжить свое обучение в лучших заведениях、э, за границей. Мы представляем школы и университеты более чем в тридцати странах мира. будущие ученики и студенты получают от нас полную информацию, связанную с учебой за рубежом. Это перечень документов, приглашение с места обучения, варианты по проживанию, медицинское страхование, авиабилеты, визы и другое.